Глава 16. Утенье и свет. Безшумно отворились двери, и в наступившей тишине громко прозвучали шаги смотрителя. Высокий, в сером, пропитанном пылью плаще, он выглядел грозно. Похоже, Котан сразу, едва прибыв в форт, отправился на поиски меня. Лицо его скрывал капюшон, и лишь кисти рук с морщинистыми скрюченными пальцами выдавали его довольно преклонный возраст. Ты новый ученик? Прозвучал скрипучий старческий голос. Я почувствовал, как на меня уставились пристальным, прожигающим насквозь взглядом. «Подойди!» «Котан Сильвис, ты возомнил себя неутомимым?» Загораживая мне путь перед смотрителем, выросла фигура Александра. Старший воин был явно раздражен. «Иди, прими в ванну после долгой дороги, отдохни! С учеником встретишься завтра на занятиях! Или ты хочешь испортить мальчишке праздник?» К чему вообще нужна повторная проверка? Твоя ученица вроде провела распознавание артефакта и определил, что ученик не заражён тенекой. Приказ Коно Артемилла. Не чуть не смутившись, произнёс Сильвис. Котан, не мешай мне делать свою работу. Твоё право. Сквозь зубы процедил Александр, отступаю в сторону. Алексис, подойди к смотрителю. Нет нужды повторять мои команды, Котан. Я являюсь одним из наставников и ученик обязан мне подчиняться. Голос Сильвиса изменился, став похожим на змеиное шипение. Сделав два шага вперёд, я остановился на расстоянии вытянутой руки от смотрителя. Тот по-прежнему пряча лицо под капюшоном, поднял перед собой руки ладонями вперёд и одним движением пальцев активировал плетение. Меня окатило волной магической силы, на которую тут же откликнулась стихия хаоса. Ей явно не понравилось постороннее вмешательство. Похоже, меня раскрыли, потому что Котан отступил на шаг назад, по-прежнему удерживая перед собой левую руку, а правая скользнула к поясу, где висел короткий меч. Что ж, вот и всё. Сейчас смотритель прикажет схватить меня. А дальше Сильвест тем временем шагнув в сторону и указало старым клинкам мгновенно оказавшимся в его ладони на бочонок. Воина поили новичка пойлом, добытым из пустоши. Готан, так у нас другого не было. Развёл руками в варг, при этом ловко подхватив деревянный сосуд и пряча его под стол. Э, смеялись спасение старшего нужно было, традиция. Вы хоть понимаете, что Сильвис прервался, вернул меч в ножны и махнув рукой двинулсок к выходу. Уже у самой двери он обернулся и ткнул в меня пальцем. Сумасшедшие. Когда-нибудь вы все отравитесь этой гадостью. Ученик: А ты запомни, Если решишь пройти испытание на смотрителя, приходи. Помогу подготовиться. У тебя есть потенциал, я чувствую. Хлопнув дверью, Котан покинул склад. Мы все переглянулись между собой, причём на лицах ведьмаков был не меньше ни дюмени, чем у меня. Первым нарушил неловкое молчание Варх, буркнув себе под нос что-то недовольное, он полез под стол за бочонком. Следом Иван, зло вырыгавшись в адрес незваного гостя, запер дверь. Такой вечер испортил, озвучил общее мнение Александр, на лице которого застыло презрительное выражение. Я с ним был полностью согласен, потому как смотритель испортил мне все планы. Так и не удалось задать ведьмакам наводящие вопросы. Предлагаю разойтись по казармам, предложил Иван. Зовётся мне кот Ансильв, сейчас пойдёт жаловаться кону, а тот завтра устроит нам всем веселье. Лучше уж выспаться. «Согласен», — поддержал Клодофика старший воин. «Что у нас по времени?» «Отбой уже был», — Варх опустил бочонок на стол. «Я провожу ученика до казармы, а то и сегодня дежурный по форту Котан Вайс. Если поймает Алексиса, накажет. Пошли, Мате». «Идти меньше сотни метров. По-хорошему меня можно было не сопровождать. Просто проследить, чтоб вошел. Дверь в казарму в прямой видимости». Возможно, здоровяк так и собирался поступить, но я решил не упускать единственный шанс задать пару вопросов. «Конме варх! Что значит пойло из пустоши? Его простаки делали?» «Ха-ха-ха! Нет, конечно!» Здоровяк приглушенно рассмеялся. «Просто мы нашли замечательный погреб в руинах древнего города и прикатили оттуда бочку спирта. Представляешь, повезло наткнуться на магическую консервацию!» Там все сохранилось настолько хорошо, что... Хаос, ты же новичок, а я тебе про магию древних. В общем, мы пили то, что произвели сотни лет назад. И наш смотритель почуял в спиртном присутствии магии. Понимаешь, сейчас такое не делают. Все секреты уничтожены войной. Ты это, не подумай чего. Мы же все проверили, никакой опасности не было. В общем, все будет хорошо. Ладно, Мате, до встречи. Теперь не скоро увидимся. У нас завтра рейд по стоянкам, придётся восстанавливать то, что разрушили и носы. Так, тебя же могут и не пустить внутрь. Давай, подсоблю. Заодно повысим твою репутацию. Лёжа на своём месте, я изображал спящего, пытаясь при этом отрешиться от посторонних звуков. сопение учеников и лёгкое опенение вместе с общей усталостью. Не очень настраивали на медитацию. В дополнение голова была полна мыслей. Первое и самое главное этот мир таит гораздо больше загадок, чем я предполагал. Воин Александра обмолвками и шутками дали мне понять, что мир пустоши гораздо разнообразнее, чем мне казалось. Да, погибающий, но не мёртвый, сопротивляющийся из последних сил. А ещё в этом мире присутствовал не только хаос и тенека. Были и иные стихии. Одну из них я собирался определить прямо сейчас, для чего и погружал себя в медитацию, и это мне наконец удалось. Сознание кое-как на смогло скользнуть в сердечное ядро и с трудом удержалось, чтобы не выскочить в реальность. Ледяной панцирь отсутствовал. Бирюзовая стихия, замкнувшись в сферу, замерла в сосредоточии. а вокруг нее, словно хищник, почуявший добычу, вилось алое пламя. Нет, хаос не атаковал, он лишь проявлял настойчивый интерес к сопернику. Иногда языки огня, превращаясь в рыжие протуберанцы, скользь прикасались к стихии воды, оставляя на сфере изумрунные шрамы. Те через мгновение рассеивались, а в центре бирюзовой сферы вспыхивало более яркое свечение. Продолжая созерцание своего внутреннего мира, я наконец увидел поглощённую искру тенеки. Золотой кокон, часто оплетённый алой нитью хаоса, крохотный, в десятки раз меньше водяной сферы, он слабо мерцал, словно тлеющий уголёк. Обратив на сгусток чужой силы своё внимание, я почувствовал, как из него уходят крохи энергии, которую с жадностью поглощает хаос. Да, безумная стихия пожирала тенеку, из-за чего становилась более сильной. Неудивительно, почему пропал ледяной панцирь. Что это? Вода тоже подпитывается от божественной искры, но как? Это невозможно. На этом изменении в моём энергетическом теле не закончились. По всему телу, разгоняемые крови, распространялись бирюзовые нити. Воздействие дружественной стихии, проявление которой не имело ко мне никакого отношения. Сила поступала в организм извне, вместе с тем крепким алкогольным напитком, что мы выпили. Удивительно, но в этот раз меня от смотрителей спас древний самогон. Установив новый ледяной панцирь, я скорректировал восстановление тех зачатков каналов, с которыми уже работал несколько раз, и только закончив, позволил себе погрузиться в долгожданный сон. Пусть какие-то жалкие 3-4 часа, но они мне необходимы. А завтра новый день и долгожданное обучение». Учащиеся, подъём! Разорвал утреннюю тишину голос дежурного по казарме. Я, переместившись к краю нарс, весил ноги и уже начал наклоняться за выданными мне вчера кожаными сапогами, как почувствовал опасность. Еле успел отклониться в сторону, как с верхнего яруса спрыгнул кто-то из первогодков. Грох. Хотел зацепить ногами мою голову. Он что, совсем идиот? Извини, матер, я такой неуклюжий. Развёл руками мой подопечный, при этом изображая самую невинность. Что ж, похоже, у парня серьезные проблемы с контролем хаоса. Стихия, судя по поведению первогодка, сильно влияет на принятие решений. «Позже сочтемся, Мате!» — ответил я, напомнив Роху, что с недавнего времени он в подчинении у меня, а значит, ниже по званию. «Я тебя уничтожу!» — одними губами прошептал орденец и ухмыльнулся. В следующий миг рядом с ним появилась девушка первогодок. Зара, которая, посмотрев на меня, тоже улыбнулась. Вроде они вместе с Рохом прибыли в Форт. Что ж, посмотрим, что эта юная парочка припосла для меня. Серьёзных проблем от них ожидать не стоит, слишком глупые и действуют прямолинейно. 20 минут до построения. Вновь прозвучал громкий голос дежурного. Ученики, шевелитесь и чтобы обязательно умылись. Обувшись быстрее других, я первым прошёл в уборную. Три дырки в полу вдоль стены для справления естественных надобностей. Слева располагается широкая раковина, над которой расположена водопроводная труба из чёрного металла, три медных крана из которых тонкими струйками бежит прохладная вода. Всё просто. Сегодня старшим всей нашей группы был первогодка Андре. Он вывел нас на улицу, построил, и мы побежали на площадь. Я ожидал очередного построения, где один из станов поставит нам первые задачи на день, но ошибся. Около часа мы бегали по кругу. Они после выполнили короткий разминочный комплекс упражнений. Но удивление весьма действенный. "Построились", крикнул Андре, закончив показывать движения и прекратив счёт. Мы быстро встали в две шеренги и замерли. От входа быстрой походкой к нам шагал неизвестный мне воин. Не дойдя до строя 5 метров, он остановился. "Конмейри, учебная группа построена", доложил дежурный встав во главе нашей шеренги. Всем желаю полного контроля хаоса. Высоким звонким голосом проговорил воин. И я только сейчас вспомнил, что среди учителей была женщина с таким именем. Это их любовь скрывать лица под глубокими капюшонами мне совершенно непонятна. Как себя проявил новичок? Продолжил расспрос наставница. Ученик всё повторяет с точностью, ошибок не совершает. Взвесил Андрей и тут же добавил. В отличие от Прила Да, ещё он нервётся на питце из-под крана. Конме, разреши задать вопрос. Давай, Мате. Кивнул он. Нам всем непонятно нынешнее положение первогодка Роха. Он сохранил своё звание? Да, для всех, кроме ученика Алексиса, первогодок сохраняет своё звание. Для новичка же Рох приравнен к простоку. Строй от услышанного разволновался, раздались шурпатки, а кто-то даже не смог сдержать смешок. Я лишь улыбнулся. Войны Звезды Александра кое-что успели рассказать про состоявшийся суд, который на их памяти произошёл второй раз. Первым судили какого-то ученика из бывших двух своих сослуживцев, одного с ним звания. Тогда осуждённого приговорили к изгнанию. Ученики построиться в походную колонну. Вот, приказ Андре. Похоже, я что-то пропустил из-за поднявшегося шума, потому что Тан уже развернулся и двинулся к выходу. Наконец-то идём на завтрак, раздался справа голос одного из учеников, кажется, Михи. Крупный парень, на голову выше меня. Он попал в Форт 3 недели назад, и в моих планах было подружиться с ним. Мне требовались помощники, способные в нужный момент отвлечь кого-нибудь из старших по званию, и этот здоровяк мог запросто справиться с подобным заданием. В столовой нас накормили кашей с мясом и уже знакомыми мне отравленными лепёшками. Каждому выдали стакан зеленоватой жидкости, кисло-сладкой на вкус, причем Андре настоял, чтобы я обязательно выпил весь напиток. Похоже, в стакан добавили какое-то вещество, воздействующее на разум или на энергетическое тело одаренного. С этим следовало разобраться. После завтрака начиналось первое занятие, на котором нас разделили. Меня и еще одну ученицу, молчаливую девушку, имя которой я еще не узнал, сразу у выхода из столовой позвал за собой Андре. Остальные пошли следом за Таном и Ри. Мне сказали, что ты, Маттео Алексис, не умеешь читать. Это правда? поинтересовался первогодок, пока мы шли по улице. "Да, конме", ответил я и тут же добавил, чтобы избежать лишних вопросов. Перед пробуждением хаоса меня хорошо приложило головой о камне, и я забыл почти всё, что учил до этого. Хм, но ты же разговариваешь и совсем не глупый, удивился дежурный. Я не знаю, как всё это работает. Мне пришлось развести руками, изображая неуверенность. «Странный ты!» — произнес первогодок и остановился перед одной из дверей, встроенных в стену. «Ладно, мы уже пришли. Ведите себя прилично. Матэ Алексис — это учебный класс, в котором живет наш бессменный наставник по истории, грамматике и арифметике. Котан Рашимун!» Я уже видел этого старшего воина, лишенного ног и передвигающегося на самодельной коляске. Пожалуй, единственный из всех воинов не носивший капюшон. А ещё, насколько я понял, он был кототаном без звезды. Входите, раздалось изнутри, когда Андре только собирался постучать в дверь. Каждый раз одно и то же. Проворчал дежурный, толкая створку. Откуда он знает, что мы уже пришли? Внутри оказалось довольно тесно, но уютно и светло. В дальней стене в левом углу конторка, из-за которой торчала лысая голова наставника. Слева большая коричневая доска, на которой что-то начерчено белым. Прямо перед нами четыре широких стола с лавками. Похоже, здесь и сидят ученики. На боковых стенах развешаны какие-то карты, изображения machinery, оружия и предметов, назначение которых я не знал. Двое, значит, произнёс старший воин, поднимая на нас свои выцветшие когда-то голубые глаза. Доставнику указал на меня. Ученик Алексис, верно? Из-за потери памяти не умеешь ни читать, ни писать, ни считать. Что ж, пойди сюда. А ты, Илья, доделай позавчерашнее задание. Не справишься и сегодня 10 ударов плетью получишь. Я подошёл к высокому столу учителя и замер в ожидании, с любопытством разглядывая содержимое столешницы: свитки, отдельно исписанные листы, книги и один большой фолиант, выглядевший невероятно старым, даже древним. Его и изучал наставник, когда мы зашли. — Сначала будешь запоминать буквы, ученик, — сообщил мне Котан, доставая из-под стола три небольшие книги. — Матэ Андре, помоги парню начать обучение. — Помогу, Конне, — с тоской в голосе произнес первогодок. — Матэ Алексис, бери учебники и иди сюда. — Хаос великий, когда же я стану второгодком и избавлюсь от подобных мучений? — Двадцать четыре буквы. Простейший алфавит. Да и само начертание несложное. Андрэ трижды я заучил мне каждый символ, после чего потребовал повторить. Когда я, ошибившись всего два раза, произнёс их все, он зло выругался. Да как так-то? Ну-ка ещё раз. Я повторил, намеренно сделав три ошибки. Наивный первогоды, как откуда ему знать, что одарённые в моём мире годами тренируют память, что у меня в голове хранятся столь сложные техники, на создание которых требуются не минуты, а целые часы. И стихийные узоры — это не простейшие закорючки. Там необходимо запоминать не только линии, но и пропорции. «Конме, мне очень хочется узнать, что пишет перед глазами Либеро», — пояснила изумлённому Андре. «Да и знакомы мне эти буквы, просто я забыл их». «Все бы так забывали. Вон Илья только через две недели смогла повторить алфавит, и это при ежедневных тренировках». Ладно, раз ты такой умный, попробуй нарисовать первое слово из того текста, что висит у тебя перед глазами. Покидая учебный класс, я был доволен. Во-первых, мне позволили написать на листочке карандашом буквы, которые следует получше запомнить. А во-вторых, перед буквами были написаны цифры от 0 до 10. Теперь я смогу прочитать сообщение Либерра на местном языке. И сравнить его с тем, что на моём родном, потому как у меня после ночной беседы с воинами имелись серьёзные основания полагать, что смысл текста сильно отличается. Матео Алексис, не отставай. Голос Андрея отвлёк меня от размышлений. Если опоздаем на урок Котану Вайсу, сильно об этом пожалеем. Кабинет коменданта. Матео Сильвис, что скажешь о новичке? Заметил за ним какие-нибудь странности? Командующий фортом стоял у окна, расположенного на верхнем этаже донжона, и через увеличительный артефакт наблюдал, как по пустоши перемещается пятерка братьев. — Обычный ученик, конмэр Артемил! — не моргнув и глазом соврал смотритель. — Разве что отличается от своих одногодок сообразительностью и целеустремленностью! — Хорошо! — комендант опустил артефактную трубу и отвернулся от окна. — Значит, считаешь, что ученик не является подосланным и носом и агентом? Уверен, тенники в нём нет. Мож давалось Сильвису легко, ведь она была во благо. Нет, не ордена, а личный его. Что ж, можешь идти отдыхать. Отчёто о поездке предоставишь завтра. Благодарю, Конме. Сильвис изобразил церемонный поклон и выскользнув в приоткрытую дверь, прошёл ещё одну сейчас пустующую комнату и очутился на лестнице. Молча спустившись с первого этажа, Ко Тан двинулся не к выходу, а шагнул к неприметной двери. За ней начинался узкий, слабо освещенный коридор. Этим ходом никто, кроме смотрителя, не пользовался, так как вел он в одно единственное помещение — лабораторию. Рабочий кабинет, комната для отдыха и размышлений — все было в одном месте. Миновав коридор, Ко Тан запер дверь и лишь после позволил себе расслабиться. Налил стакан воды из графина и выпил мелкими глотками. Убедившись, что дверь от второго выхода тоже заперта и никто даже ученицы не нарушит его уединение, смотритель опустился на софу и пробормотал: "Какой чудесный день. Ещё бы ему попался настоящий ликвидатор в начальной стадии развития, не набравший силу. Да это не иначе как награда от хаоса за долгую верную службу". Главное, чтобы мальчишка как можно дольше не мог прочесть сообщение Леберов и не рассказал наставникам о своей уникальности. А когда он Сильвис поглотит душу ученика, уже никто не сможет предъявить обвинение в убийстве ему, новому ликвидатору. Даже этот сумасшедший Александр. Ах, да. Ещё остался вопрос с Саной. Почему его личная ученица не увидела то, что с такой лёгкостью увидел он? Или увидела?